Слетелись и семь филинов, Любуются побоищем Семи больших дерев, Хохочут полуношники, А и глазищи жёлтые горят, Как воск у ярого четырнадцать свечей. И ворон, птица умная, приспел, Сидит на дереве у самого костра, Сидит, да чёрту молится, Чтоб до смерти ухлопали которого-нибудь. Корова с колокольчиком, Что с вечера отбилась от стада,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 Ему одна заботушка честных людей поддразнивать, Пугать ребят и баб. Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал. Без тела, а живет оно, без языка кричит. Сова, замоскворецкая княгиня, тут же мечется, Летает над крестьянами, шарахаясь то землю, то кусты и крылом.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 Образумились крестьяне, наконец, Из лужицы напились, Умылись, освежились, Сон начал их кренить. Тем часом птенчик крохотный Помалу попол саженки, Низком перелетающих костру подобрался, Поймал его похомушка Поднес к огню, разглядывал и молвил. Пташка малая, а ноготок востер, Дыхнул — с ладони скатишься, Чихнул — в огонь укатишься, Щелкнул — мертва покатишься. А всё ж ты, пташка малая, сильнее мужика. Окрепнут скоро крылышки тю-тю, Куда ни вздумаешь, туда и полетишь. Ой, ты, печога малая, отдай свои нам крылышки, Все царство облетим, посмотрим, поразведаем, Поспросим и дознаемся, кому живется счастливо Вольготно на Руси.